Глава третья, в которой Фонторин играет в подрядку. Однако дойти в 5 минут до Англии и Расту Петровичу не удалось. В коридоре за дверью рокового 47-го номера его поджидал мрачный Гукмасов. Пожалуйте, как объ мне, на пару слов, сказал он Фонторину и крепко взяв молодого человека за локоть, завёл в комнату, расположенную под соседству с генераловыми апартаментами. Этот номер был как две капли воды похож на тот, который занимал сам Фандорин. На диване и в стульях расположилось целое общество. Распитрович обвёл взглядом лица и узнал офицеров из свиты покойного, которых давичи видел в гостиной. Калерский ассессор приветствовал собрание лёгким поклоном, но ему никто не ответил, а в обращённых на него взглядах читалась явная враждебность. Когда Фандорин скрестил руки на груди, прислонился спиной к дверному косяку и лицо его, в свою очередь, изменило выражение, из учтиво приветливого разом стало холодным и неприязненным. "Господа", строгим даже торжественным тоном произнёс Исаул. Позвольте представить вашим, Араста Петровичу Фандорина, которого я имею честь знать ещё с Турецкой войны. На нём состоит при Московском генерале-губернаторе. И опять никто из офицеров даже головы не наклонил. Раст Петрович от повторного поклона тоже воздержался, ждал, что последует дальше. Гукмасов обернулся к нему. — А это, господин фан Дорин, мои сослуживцы. Старший адъютант подполковник Баранов, адъютант поручик князь Эрдери, адъютант штабс-капитан князь Абадзиев, ординариц родмистр Ушаков, ординариц корнет барон Эйхгольц, ординариц корнет Гал, ординариц сотник Марков. Я не запомню, сказал на этот раз Петрович. Это и не понадобится, отрезал Гукмасов. А всех этих господ я вам представил, потому что вы обязаны дать нам объяснение. Объясн? насмешливо переспросил Фондорин. Однако, да, сударь, извольте объяснить при всех, чем были вызваны оскорбительные расспросы, которым вы подвергли меня в присутствии обер-принц-мастера. Голос Исаула был грозен, но корейский ассессор сохранил безмятежность, и даже всегдашнее его лёгкое заикание вдруг исчезло. Мои вопросы и Саул были вызваны тем, что смерть Михаила Дмитрича Соболева событие государственной важности и даже более того, исторического масштаба. Это раз. Вандорин у Каризнина улыбнулся. Вы же, Прохора Хромеевич, морочили нам голову, причём весьма неуклюже. Это два. Я имею поручение от князя Долгорукова разобраться во всем деле. Это три. И можете быть уверены, разберусь. Вы меня знаете. Это четыре. Или всё-таки расскажете правду? Кавказский князь в белой черкеске с серебряными газырями, вы только вспомнить бы, который из двух вскочил с дивана. «Раз, два, три, четыре, господа, этот филер, эта штафирка над нами издевается! Проша, клянусь матерью, я его сейчас! Сядь, Сердели!» — гаркнул Гукмасов, и кавказец тут же сел, нервно дергая подбородком. «Я вас действительно знаю, Рас Петрович, знаю и уважаю!» Взгляд Ясаула был тяжел и мрачен. Уважал вас, Михаил Дмитриевич. Если вам дорога его память, не суйтесь вы в это дело, только хуже сделаете. Фондорин ответил столь же искренне и серьёзно. Ежели бы это касалось только меня и моего праздного любопытства, то я непременно исполнил бы вашу просьбу, но тут, извините, не могу. Служба. Кукмасов хрустнул за спиной сцеплёнными пальцами, прошался по комнате, тренькая шпорами, вновь остановился перед коллежским асессором. Ну так и я не могу. Не могу допустить, чтобы вы продолжили распирательство. Полиция пускай, но только не вы. Ваши таланты, господин Фандорин, здесь слишком не к месту. Учтите, я остановлю вас любыми средствами, невзирая на прошлое. Например, какими же, Прохор Хромевич холодно осведомился, и Распетроввич Да вот отличное средство. Снова встал поручик Орделев, вскакивая. Вымелистый господари, оскорбили часть офицеров четвёртого корпуса. Я вызываю вас на дуэль. Стрелять-ся здесь и сейчас. На смерть через платок. Насколько я помню, дуэльный артикул сухо произнёс Вандорин: "Условия поединка определяет Тот, кого вызвали. Я, так и быть, сыграю с вами в эту глупую игру, но позже, когда закончу расследование. Можете присылать секундантов. Я остановился в двадцатом номере. До свидания, господа». Он хотел было повернуться, но Эрдели с криком «Так я заставлю же тебя стреляться!» Подскочил к нему и хотел влепить пощечину. И раз Петрович с удивительной ловкостью перехватил занесенную для удара руку и сжал запястье князя двумя пальцами. Вроде бы не сильно... Но поручик от боли перекосил ис лицо. Мерзавец, фальцетом скричал кавказец и замахнулся левой рукой. Вандорин оттолкнул неугомонного князя и брезгливо сказал: "Не трудитесь. Будем считать, что пощёчина уже нанесена. Я сам вызову вас и заставлю заплатить за оскорбление кровью". Вот и отлично, впервые разомкнул уста флегматичный штаб-офицер, которого Гукмасов представил как подполковника Баранова. Называя свои условия эрдери, потирая запястье, поручик ненавидище процедил: "Стреляем-ся сейчас через платок". "Как это через платок?" с интересом спросил Фандорин. "Я слышал про этот обычай, но признаться, деталей не знаю". "Очень просто", любезно сказал ему подполковник. "Противники берутся свободной рукой за два противоположных конца обычного платка. Да вот хоть мой возьмите, он чистый". И баранов извлёк из кармана большой носовой платок в красно-белую клетку. "Беру пистолеты", гукнул Савов. "Где твои липажи?" И Саул взял со стола продолговатый футляр, видно, приготовленный заранее, и откинул крышку. Блеснули длинные инкрустированные стволы. Противники по жребию берут пистолет. Миролюбиво улыбаюсь, продолжил Баранов. Целятся, хотя с такого расстояния что же целятся. По команде стреляют. Вот, собственно, и все. — По жребию? — переспросил Фондори. — То есть один пистолет заряжен, а второй нет? Разумеется, кивнул подполковник, в том -то и смысл. Иначе это была бы не дуэль, а двойное самоубийство. Что ж, пожал плечами колежский асессор. Так там мне, жель порутчика, не было случая, чтобы я проиграл по жребию. На всё воля Божья. А говорить так дурная примета сглазить, и настойчиво заметил Баранов. Пожалуй, всё-таки он здесь главный, а не Гукмасов, подумал Распирович. Вам нужен секунданс, сказал угрюмый Сауль. Если угодно, то как старый знакомец, — Могу предложить свои услуги. И не сомневайтесь, со жребием все будет честно. — А я не сомневаюсь, Прохор Ахрамевич. Что же, до секунданства, то вы не годитесь. Если мне не повезет, слишком уж будет похоже на убийство. — Баранов кивнул. — Он прав. Приятно иметь дело с умным человеком. Прав и ты, Прохор, он опасен. — Что вы предлагаете, господин Фандори? — Японские подданы в качестве секунданта вас устроят? — Видите ли, я только сегодня прибыл в Москву и еще не успел обзавестись знакомствами. Калерский асессор, извиняющимся жестом, развел руки. — Хоть папуасский! — воскликнул Эрделя. — Только давайте побыстрее начнем! — Будет ли врач? — спросил Распетрович. — Врач не понадобится, — вздохнул подполковник. — С такого расстояния бьют насмерть. «Ну — Ну-ну, я, собственно, не о себе, а о князе беспокоюсь. ерделя возмущённо воскликнул что-то по-грузински и отошёл в дальний угол. Распетрович изложил суть дела в короткой записке, написанной диковинными значками сверху вниз и справа налево, и попросил отнести её в двадцатый. Маса явился не скоро, минут через 15. Афицеры уже начали нервничать и, кажется, заподозрили корежского ассессора в нечестной игре. Появление секунданта оскорблённой стороны произвело изрядный эффект. Ради поединка, до которых масса был большой охотник, он вырядился в парадное кимоно с высокими накрахмаленными плечами, надел белые носки и перепоясался своим лучшим поясом с узором в виде ростков бамбука. Это ещё что за макака? — невежливо изумился Эдельев. — А, впрочем, плевать к телу. Масса церемонно поклонился присутствующим, поднес хозяину на вытянутых руках треклятую чиновничью шпажонку. — Вот вас ведь, господин. — Как же ты мне надоел со своим мечом, — вздохнул Ирас Петрович. — Я стреляюсь на пистолетах, вон с тем господином. — Опять на пистолетах? — разочарованно спросил Масса. — Что за варварские обытия? И кого же вы убьете, того волосатого человека? Да чего же он похож на писья? Свидетели поединка встали вдоль стены, а Гукмасов, отвернувшись, поколдовал над пистолетами и предложил противникам выбирать. Ирас Петрович подождал, пока Эрдель, перекрестившись, возьмёт оружие, и небрежно двумя пальцами подцепил второй пистолет. Следуя указаниям Исаула, Дулянты взялись за края платка и отдалились на максимально возможное расстояние, даже при вытянутых руках, не превысившее 3 шагов. Князь поднял пистолет на уровень плеча и прицелился противнику прямо в лоб. Фандорин же держал оружие у бедра и не целился вовсе, что на такой дистанции, впрочем, было совершенно излишним. 1, 2, 3, быстро отсчитал Исаул и подался назад. Пистолет князя сухо щёлкнул курком. Зато оружие Фондориной зарыгнуло злой язык пламени, и поручик с воем покатился по ковру, держась за простреленную правую руку и отчаянно матерясь. Когда вой сменился глухими стонами, Ираст Петрович назидательно произнес «Этой рукой вы никогда больше не сможете раздавать пощечины». В коридоре раздался шум, крики. Гухмасов пряткал дверь и сказал кому-то, что произошел досадный казус. Поручик Эрдели разряжал пистолет и поранил руку. Раненого отправили на перевязку к профессору Верингу, который ещё к счастью не успел уехать за приспособлениями для бульзамирования, после чего все вернулись в номер к Гукмасову. Что дальше? спросил Фандорин. Вы удовлетворены? Гукмасов покачал головой. Дальше вы будете стреляться со мной на тех же условиях. А потом, если вам снова повезёт, со всеми остальными по очереди, пока вас не убьют. И, Рас Петрович, избавьте меня и моих товарищей от этого испытания. И Саул смотрел молодому человеку в глаза чуть ли не с мольбой. «Дайте честное слово, что не станете участвовать в расследовании, и мы разойдемся друзьями!» «Быть вашим другом счел бы за честь, но вы требуете невозможного!» Печально произнес Фондорин. Масса шепнула ему на ухо. «Господин, я не понимаю, что вам говорит этот человек с красивыми усами, но чувствую опасность. Неразумнее ли будет напасть первыми и перебить этих самураев, пока они не изготовились?» — У меня в рукаве ваш маленький пистолет и еще тот кастет, который я купил себе в Паризе. Вот ей хочется его опробовать. — Масса, оставь свои разбойничьи замашки, — ответил слуге Ирас Петрович. — Я буду драться с этими господами честно по очереди. — О, тогда это надолго, — протянул японец и, отойдя к стене, сел на пол. — Господа, — попытался воззвать Фондорин к благоразумию офицеров, — поверьте мне, у вас ничего не выйдет, только зря время потеряете. — Не надо лишних слов. — Не надо лишних слов. Перебил его Гукмасов. «Ваш японец умеет заряжать дуэльные пистолеты?» «Нет? Тогда заряди ты, эх, Гольц». Противники снова разобрали пистолеты и натянули платок. Исаул был угрюм и решителен, у Фондорина же вид был скорее сконфуженный. По команде теперь отсчитывал Баранов, Гукмасов в холостую щелкнул курком, а Ирас Петрович не выстрелил вовсе. Смертельно побледнев, ясаул процедил: "Стреляйте в Андорина, будьте прокляты. А вы, господа, решите, кто следующий и забаррикадируйте дверь, чтобы не лезли, не упускать его отсюда живым". "Вы не желаете меня выслушать о зря", сказал колежский ассессор, взмахнув заряженным пистолетом. "Я вам говорю, со жребием у вас ничего не выйдет. У меня редкий дар, господа. Ужасно везёт в азартные игры. Необъяснимый феномен. Я уж давно свыкся" А очевидно всё дело в том, что моему покойному батюшке столь же редкостно не везло. Я выигрываю всегда и в любые игры, я того терпеть их не могу. Он обвёл ясным взглядом хмурые лица офицеров. Не верите? Вот видите, Имперял Распетрович достал из кармана золотой и протянул эйх гольцу. Бросайте, барон, а я угадаю орёл или решка. Оглянувшись нагукмасовый барана в барон, молодой офицер Рексе два пробивающимися усиками пожал плечами и подбросил монету. Она ещё вертелась в воздухе, а Фондорин уже сказал: "Не знаю, но, ну, допустим, орёл". Орёл подтвердил, эх, Гольц, и бросил ещё раз. Снова орёл, скушливо проязнёс коллегиский асессор. "Орёл", поскребло барон, "ей богу, господа, смотрите. Ну-ка, метите ещё", сказал ему Гукбасов. "Решка", проговорил Распирович, глядя в сторону. Воцарилось гробовое молчание. На распростёртую ладонь барона Фондорин даже не взглянул. «Я же вам говорил, Маса Ико Оварида. Прощайте, господа». Офицеры с суеверным ужасом смотрели, как Чедовник и его японские слуга идут к двери. Бледный Гукмасов сказал вслед. «Фандорин, обещайте, что не используете свой детективный талант во вред отчизне. И здесь на карту поставлена честь России!» И Рас Петрович помолчал. «Обещаю, Гукмасов, что ничего не сделаю против своей чести, и думаю, этого достаточно». Калерский ассес соскрылся за дверью, а Маса на пороге обернулся, церемонно поклонился офицерам в пояс и тоже был так оков.